Часть четвертая. Перст указующий. Если в исследовании какой-либо природы разум колеблется, то примеры перста указывающего, названные от тех крестов, что поставленные на перекрестках указывают на разделение путей, непререкаемо разрешают его колебания и искомые свойства принимают за первопричину. Примеры этого рода проливают столь ясный свет на исследования, что ход его иногда заканчивается в них и через них завершается. Иногда эти примеры указывающего перста возможно найти среди того, что уже записано. Фрэнсис Бэкон. Новый органон. Раздел 36, афоризм 21. Глава 1. Несколько дней назад мой старый друг Диклор прислал мне огромную кипу исписанных листов, указав, что, раз уж я столь ненасытный собиратель курьезов и прочего, этим рукописям самое место у меня. Сам он склонен был их выбросить, столько в них было лжи и прискорбных противоречий. Он говорил в письме, так как уже удалился на покой в Дорсет, где живет в немалом достатке, что нашел рукописи утомительными». Видимо, два человека могут быть свидетелями одного и того же события, но оба помнят его неверно. Как, продолжал он, возможно, нам установить непреложный факт, даже если искажения неумышлены? Он указал на несколько случаев, в коих сам был прямым участником, и писал, что дело обстояло совсем иначе. Один... Это, разумеется, поразительная попытка перелить довя Бланди свежую кровь через полый ствол гусиного пера, что сеньор Кола объявляет собственным изобретением. Лоуэр, которого я знаю как человека высокой честности, целиком и полностью оспаривает его утверждение. Заметьте, он упоминает только двух человек — Кола и Уоллеса, хотя рукописи передо мной три. Разумеется, манускрипта, принадлежащего Перу Джека Прескота, он не касается, да и не вправе поступить иначе. Закон не может карать и не принимает во внимание человека лишенного рассудка, если сегодняшние его деяния не подчиняются здравому смыслу. Как можно доверять его памяти? Воспоминания эти всего лишь лепетание хаоса, дистиллированная болезнью. И потому скорбный разум прескота превратил бедлам в великолепный дом. Голову ему бреют не для того, чтобы надеть на нее парик, как он утверждает, а для того, чтобы накладывать компрессы с уксусом при буйных припадках. Бедняги, обуздывающие буйных умалишенных, превратились в его слуг. Многочисленные же посетители, на которых он сетует, те невежды, то каждое воскресенье платит свой пени, чтобы поглазеть на безумцев сквозь железные прутья клеток и посмеяться над их бедственным состоянием. Кое-что из утверждений Прескота верно. Я знаю это, и я это признаю, невзирая на то, что у меня нет причины любить его. Он, как пишет мне Лоуэр, лишился рассудка, столкнувшись с доказательством того, что собственным жестоким коварством свел на нет все свои усилия и надежды, и что сбылись все предостережения ирландца. Быть может и так. Однако, я убежден, что до того момента он более или менее был в здравом уме, и его воспоминания также верны, пусть даже выводы, какие он извлекает из них, совершенно ошибочны. В конце концов, требуются немалые способности и изощренный ум, чтобы изложить дело так, как делает это он. Сохрани он их, то, возможно, стал бы отменным адвокатом. Все до единого, с кем он беседовал, говорили ему, что его отец виновен, и он был виновен. С величайшим умением Прескотт выискивает и указывает на доказательства невиновности и оставляет без внимания все, что свидетельствует об истинных глубинах предательства его отца. Под конец я сам почти ему поверил, хотя и лучше других знал, что передо мной хитро сплетение бессмыслицы вздора. Но разве меньшего доверия заслуживает рассказ этого несчастного, чем рассказы других, не менее искаженные и извращенные, пусть и вследствие иных страстей? Пусть Прескот безумец, но коло лжец. Может статься его ложь умолчанием ничтожная малость в сравнении с пропусками и увертками, какими пестрят две прочие рукописи. И тем не менее он лжет, потому что, как говорит Амиан, «Истина равно оскверняется молчанием и ложью». Ложь скрыта во фразе столь, казалось бы, безобидной, что неудивительно, что даже Уоллис ее пропустил. Но она искажает все остальное в рукописи и правдивые слова обращает в неправду, ибо, подобно аргументам с схоласта, с непререкаемой логикой извлекает выводы из ложных посылок. Марко Дакола, благородный венецианец, почтительно вас приветствует. Так начинает он, и с этого момента нужно тщательно взвешивать каждое его слово. Само появление рукописи следует подвергнуть рассмотрению. Зачем он вдруг написал ее после стольких лет молчания? С другой стороны, назвать его лживым вовсе не означает, что он повинен в поступках и побуждениях, какие приписывает ему волес. Генецианец был совсем не тем, чем казался, и не тем, кем выставляет себя теперь. Но он ничем не злоумышлял против безопасности королевства и жизни лорда Кларендона. Волис столь привык жить в темном и зловещем мире, какой сам же и выдумал, что оказался уже не способен отличать правду от выдумки или искренности от вероломства. Но как мне определить, какому утверждению верить, а какое отвергнуть. Я не могу раз за разом повторять одни и те же события с мельчайшими вариациями, как проделал это Шталь, когда с помощью своих химикалий установил, как умер доктор гров Но даже будь это в моей власти, непогрешимый философский метод представляется непригодным, когда речь идет о поступках и побуждениях людей, а не о трансформации мертвой материи. Я одно время посещал лекции Геррешталя по химии и, должен сказать, ничего из них не почерпнул. Собственные опыты Лоуэра по переливанию крови сперва породили уверенность в том, что это величайшая панацея от всех болезней, а позднее, после многих смертей во Франции, ученые сочли, что нет, напротив, это пагубная метода. И то, и другое одновременно невозможно, господа философы. Если вы правы теперь, то как вы могли столь тяжко ошибаться прежде? Почему, если священнослужитель меняет свое мнение, это доказывает слабость его воззрений, а когда тоже делает человек науки, это доказывает ценность его метода? Так как же ничтожному хроникеру, подобному мне, трансмутировать свинец погрешностей в этих записках в золото истины? Особое право на рассмотрение и истолкование этих заметок мне дает незаинтересованность, которая, как нам говорят, есть главный движитель обдуманного и взвешенного суждения. Лишь немногое в них имеет ко мне прямое отношение. Далее я, думается, с полным правом могу претендовать на немалую осведомленность. Всю мою жизнь я прожил в Оксфорде, и город знаю, чего не отрицают даже моих хулители, лучше других. И, наконец, я, разумеется, знал всех участников разыгравшейся драмы. Лоуэр был в моим постоянным собеседником, ибо не реже раза в неделю мы обедали с ним в харчевне матушки Джейн. Через него я познакомился со всеми философами, с сеньором Кола в том числе. Много лет я работал с доктором Уоллесом, который был в те дни хранителем университетских архивов, а я — их самым усердным и частым посетителем». Я имел даже честь беседовать с мистером Бойлем и однажды присутствовал на утреннем приеме у лорда Арлингтона, хотя должен с сожалением отметить, что не имел случая засвидетельствовать ему свое почтение. Я знал Сару Бланди еще до ее беды и, не будучи человеком, приверженным загадкам и головоломкам, сразу же открою мою тайну. Потому что я знал ее и после хоть и была она повешена, расчленена и сожжена. Скажу больше, полагаю, я единственный, кто может достоверно изложить события этих дней и описать то добро, что породило такую жестокость, и ту благодать проведения, что породило такую злобу. Кое в чем я отсылаю к Лоуэру, ибо нас связывают многие тайны, но ключевое знание ведомо лишь мне одному — и мне придется убеждать, силой своего авторитета и собственным красноречием. Примечательно, но чем меньше мне поверят, тем более убежден я буду в моей правоте. Мистер Мильтон в своей великой поэме взялся, по его словам, оправдать в глазах людских пути Господни. Но он, однако, не задался одним вопросом. Быть может, Господь воспретил людям постигать его пути? ибо, зная они всю меру его доброты и степень нашего ее неприятия, то пришли бы в такое уныние, что оставили бы всякую надежду на искупление и умерли от горя. Я историк, и этого звания держусь твердо, невзирая на хулителей, которые утверждают, будто я, как они это называют, «собиратель древностей». Я верю, что истина может произрасти лишь на прочном основании из фактов. И с юных лет задался целью заложить такой фундамент. Заметьте, я не лелею грандиозного замысла написать всемирную историю. Нельзя возвести дворец, не разровняв прежде участок под него. Скорее, как мистер Плот написал и весьма внятную, естественную историю нашей страны, так и я занимаюсь гражданской ее историей. И сколько тут всего! Я думал, это займет у меня несколько лет. Теперь же вижу, что умру дряхлым старцем, так и не завершив своего труда. Начал я, когда оставил прежнее намерение принять духовный сан, с желания написать о наших недавних бедствиях во время осады, когда армия парламентаристов заняла город и очистила университет от тех, кто не стоял всем сердцем за парламент. Но очень быстро я постиг, что меня ждет еще более благородное дело, ведь вся история университета может исчезнуть навеки, если ее не запечатлеть. И потому я оставил свой начальный труд и принялся за более великий, и это невзирая на то, что уже накопил времени значительный материал, и публикация его, без сомнения, принесла бы мне и мирскую славу, и покровительство сильных мира сего, кое извечно обходили меня стороной. Впрочем, это меня не тревожит. И если до сих пор почитаются парадоксом эти слова Тулия, мол, богатство человеку даруют не сундуки, а разум, это лишь показывает, что век Рима был столь же слеп и безнравственен, как наше время». Благодаря этому раннему моему труду я и познакомился с Сарой Бланди и ее матерью, которая будет столь часто упоминаться в моем повествовании. Несколько раз во время моих странствий по документам я встречал имя Неда, мужа этой старой женщины, и хотя он не был главной фигурой в истории осады, разожженные им страсти пробудили мое любопытство. Кровожадный злодей. Дьяволово отродье, хуже, чем убийца, человек, от вида которого бросает в дрожь!» «Святой наших дней, один из избранников Божьих, человек добрый, приятный в беседе и великодушный!» «Два крайних мнения, и почти ничего между ними!» «Оба они не могли быть верными одновременно, и я пожелал разрешить это противоречие!» Мне было известно, что он принял участие в мятеже 1647 года, потом исчез из города, когда он был подавлен, и насколько это меня касалось из моего повествования, я не знал тогда, жив ли он или уже покоится в могиле. Но он приложил руку к одному неприятному происшествию, которое возбудило некоторое брожение, И я решил, что жаль было бы упустить возможность услышать о нем из уст участника и свидетеля событий. Пусть это даже будет старухой, если я не смогу разыскать ее мужа, когда я летом 1659 года узнал, что его семья живет по соседству. С недобрым чувством я шел на эту встречу. О Анне Бланде шла слава знахарки из уст тех, кто не питал к ней неприязни, или ведьмы, из уст тех, кто был настроен менее доброжелательно. Ее дочь Сару называли сумасбродной, странной, но она еще не приобрела репутации целительницы, какая навела мистера Бойле на мысль попытаться использовать ее рецепты в лечении бедноты. Однако должен сказать, что нетрогательное описание ее в рукописи Кола, не жестокое в писаниях Прескота, не воздают должного старой женщине. Даже невзирая на то, что лет ей было под пятьдесят, огонь в ее взоре, передавшийся также дочери, говорил о душе истовой и сильной. Знахаркой она, возможно, была, хотя и не в том смысле, в каком понимают обычно без бормотания и без диковинных распевов, без таинственных заклинаний. Скорее, я бы сказал, она была проницательной и полна веселья, которая странным образом сочеталась в ней с глубокой, пусть и еретической, набожностью. Ничто, увиденное мной, не свидетельствовало о кровожадной гарпии из рассказа Уоллеса, и тем не менее, я полагаю, здесь он говорит правду. Лучше других он своим примером показал, что все мы, будучи убеждены в своей правоте, способны на самое чудовищное зло, а то были времена, когда безумие убежденности крепко зажала страну в своих тисках. Завоевать доверие Анны Бланди стало делом нелегким, и сомневаюсь, что мне это до конца удалось. С уверенностью могу сказать, что подступись я к ней позднее, когда ее муж был уже мертв, а король вернулся на законный престол, она неизбежно заключила бы, что я подослан, дабы заманить ее в ловушку, ведь в то время я уже был знаком с доктором Уоллесом подобное знакомство вызвало бы у нее подозрение, так как ей не за что было любить новое правительство, но у нее была особая причина страшиться Волиса. И ее страх вполне понятен. Вскоре я и сам научился бояться его. В то время, однако, я еще не был представлен этому ученому мужу, и Ричард Кромвель цеплялся за власть, а король оставался в испанских Нидерландах, жаждущий своего наследства, но пока не решающийся захватить его. В стране начиналось брожение, и, казалось, армии вот-вот вновь выступят в поход. Мой собственный дом той весной обыскали на предмет оружия, как, насколько мне известно, подвергли обыску дома всех моих знакомых. В Оксфорд доходили лишь обрывочные новости о событиях за городскими стенами, и чем более в последующие годы я говорил с людьми, тем более убеждался, что почти никто не знал на деле, что происходит за исключением, разумеется, Джона Турлоу, который все знал и все видел. Но даже и он тогда отошел от власти, сметенной силами, которыми на сей раз не смог управлять. Считайте это доказательством того, в сколь плачевном состоянии пребывала страна в те дни. Не было смысла обращаться к ани Бланди со всей приличествующей обходительностью. К примеру, я не мог написать ей письмо, в котором представился бы и изложил суть моей просьбы, так как у меня не было оснований считать, что она сумеет его прочесть. И за неимением лучшего мне пришлось пройтись пешком до ее жилища и постучать в дверь, которую открыла девушка лет, быть может, 19 -ти. Самая хорошенькая, какую я когда-либо видел в жизни. Прекрасная фигура, пусть и немного худощавая, Здоровые зубы кожа, незапятнанная болезнью. Волосы у нее были темные, что не было недостатком, и хотя они были не убраны и не покрыты. Одета она была скромно, и, думается, будь она облачена даже в мешковину, та все равно показалась бы мне привлекательным одеянием. Превыше всего этого глаза ее притягивали взор, ибо они были глубочайшего черного цвета, будто вороного крыло, а известно, что изо всех красок черная наиболее мила в женщине. «Черные глаза словно от самой Венеры», — говорит о своей Элкмене Гесиот, а Гомер называет Юнону «волаокой» за ее круглые черные глаза, и Баптиста Порта в своей физиогномии глумится над сероглазыми англичанами и вместе с Моррисоном возносит хвалы глубоким взором томных неаполитанских дам. Я пораженно возрился на нее, совершенно позабыв о цели своего визита, пока она вежливо, но без подобострастия, сдержана, но без дерзости, не осведомилась о моем деле. «Прошу вас, сударь, входите», — сказала она, услышав мой ответ, — Моя мать ушла на рынок, но вот-вот вернется. Вы можете подождать, если пожелаете. Оставлю на волю прочих решать, следовало ли мне истолковать это как предостережение против ее натуры. Будь я в обществе дамы лучшего положения, я бы, разумеется, ушел, не желая злоупотреблять ее добрым именем, оставаясь с ней наедине. Но в том мгновение возможность говорить с этим созданием — Казалось мне наилучшим времяпрепровождением до возвращения ее матери. Уверен, я почти желал, чтобы что-нибудь задержало старуху подольше. Я уселся, боюсь, не без важности, как это делает человек бывалый в обществе тех, кто ниже его позванию, прости мне, Господи, на небольшой табурету очага, который, невзирая на холод, был к несчастью пуст. О чем беседуют? в подобных обстоятельствах. Я никогда не преуспевал в делах, которые представляются столь незатейливыми прочим людям. Возможно, это следствие слишком многих часов, проведенных за рукописями и книгами. По большей части я не испытывал ни малейших затруднений за обедом с друзьями. Я мог беседовать с лучшими из них и по сей день горжусь тем, что был не самым безинтересным из собеседников. Но. В некоторых обстоятельствах я терялся, и завязать беседу со служанкой с прекрасными глазами было выше моих сил. Я мог бы выставить себя дамским угодником, пощекотать ее под подбородком, посадить себе на колено и ущипнуть за задок, но такое было не в моем обычае и, по всей видимости, не в ее тоже. Я мог бы не обращать на нее внимания, как на существо его недостойное, Вот только она была его достойна. И потому я не сделал ни того, ни другого, и только недоуменно смотрел на нее, предоставляя начинать разговор ей. «Вы, по видимости, пришли к моей матери, чтобы посоветоваться о какой-то беде», подсказала она, так и не дождавшись, чтобы я открыл рот. «Да. Может, вы что-то потеряли и хотите, чтобы она указала, где эта вещь?» Это она хорошо умеет. Или, быть может, вам не здоровится, и вы боитесь идти к врачу?» Наконец я с трудом отвел взгляд от ее лица. «Нет-нет, вовсе нет. Разумеется, я слышал о ее великих умениях, но я очень аккуратен и никогда ничего не теряю. Видишь ли, всему свое место. Только так я смогу продвинуться в моей работе?» И благодарение Господу на здоровье я не жалуюсь. Глупая, пустая напыщенность. Пусть оправдание мне послужит растерянность. Бесспорно, ей нет ни малейшего дела до моих трудов, они мало кого интересуют. Но в беспокойные времена они всегда служили мне прибежищем. И когда я растерян или опечален, мои мысли сразу возвращаются к ним. Под конец тех событий я в стремлении укрыться от мира Неделю за неделей просиживал ночи напролет, переписывая и снабжая комментариями. Лок говорил мне «это к лучшему». «Что странно, он никогда мне не нравился, а я ему. Но я всегда следовал его советам, и его советы всегда оправдывали себя». «Аминь», — сказала она. «Э, «Так зачем вы пришли к моей матери?» «Надеюсь, не из-за несчастной любви». Видите ли, она не одобряет приворотных зелий и прочей такой чепухи. Если вам нужен подобный вздор, то лучше обратиться к знахарю в Хедингтоне, хотя сама я считаю, что он шарлатан. Я заверил ее, что цель моего прихода вовсе не в этом. Меня привело сюда нечто иное. Я уже был опустился в объяснение, но тут дверь отворилась, и на пороге появилась старуха. Сара подбежала к ней, чтобы помочь с покупками, а мать рухнула на триногий табурет напротив меня, утерла лицо, перевела дух и лишь тогда внимательно на меня посмотрела. Одета она была бедно, но чисто. Узловатые сильные руки свидетельствовали о долгих годах тяжелого труда, лицо было красное, круглое и открытое. Хотя возраст начинала держивать свою неизбежную победу над духом, Ей было еще далеко до той несчастной сломленной птицы, какой она стала потом, и двигалась она с живостью, нередко уже утраченной в ее возрасте людьми, наделенными большими мирскими благами. «У вас нет во мне никакой нужды», — тотчас сказала она, оглядев меня взором, который словно бы видел меня насквозь. Как я узнал впоследствии, у ее дочери было тоже обыкновение. «Думаю, именно это и заставляло людей бояться их и считать их дерзкими. Зачем вы здесь?» «Это мистер Вуд, матушка», — сказала Сара, вернувшись из соседней комнатушки. «Он, по его словам, историк, и поэтому хотел бы спросить тебя кое о чем». «И какие же недомогания у историков?» Без особого интереса осведомилась та. «Утрата памяти, судороги в правой руке». Я улыбнулся. «И то, и другое. Но ко мне, должен с удовольствием заметить, это не относится. Нет, я пишу историю осады. А раз вы были здесь в это время, равно как и тысячи других людей. И вы со всеми собираетесь переговорить? Странный, однако, способ писать историю. Я взял за образец Фукидида, важно начал я, а он умер, не успев закончить». Перебила она, и так меня этим поразило, что я едва не упал с табурета. Не говоря уже о находчивом ответе, она, очевидно, не только слышала об этом величайшем из историков, но даже знала кое-что о нем самом. Я поглядел на нее с любопытством, но как будто не сумел скрыть своего изумления. «Мой муж — большой книгачей, сударь, и любит читать мне по вечерам или слушать, как я ему читаю. Он здесь?» «Нет, он еще в армии. Думается, сейчас он в Лондоне». Разумеется, я был разочарован, но преисполнился решимости получить как можно больше от жены, пока не вернется сам Бланди. «Ваш муж», — начал я, — сыграл кое-какую роль в истории города. Он пытался побороть здесь несправедливость. Вот именно. Но трудность в том, что все, с кем бы я ни говорил, — Очень разное рассказывают о том, что твой муж сказал или сделал. Вот о чем я хотел бы тебя спросить. И вы поверите тому, что я вам скажу? Я сопоставлю твои слова со словами других, и так родится истина. Я в этом убежден. В таком случае вы глупый молодой человек, мистер Вуд. «Я так не думаю», — холодно возразил я. «Какого вы вероисповедания, сударь? На чьей вы стороне?» В религии я историк, и в политике историк тоже. «Слишком уж скользкий. Старухе вроде меня и не ухватится, сказала она с легкой насмешкой. «Вы верны протектору?» Я принес присягу правительству, находящемуся у власти. «А в какую церковь вы ходите?» «В разные. Я посещаю службы во многих местах. Сейчас я хожу в церковь на улице Мёртон» так как мой дом в ее приходе. Должен вам сказать, пока вы вновь не обвинили меня в увертках, сам я отношу себя к епископальной церкви». Склонив голову, она задумалась над моими словами, глаза ее закрылись, словно она уснула. Я испугался, что она откажет мне из страха, что я извращу ее рассказ. Разумеется, у нее не было причин думать, будто я так или иначе смогу одобрить человека, подобного ее мужу. Я уже достаточно знал о нем, чтобы быть уверенным в обратном. Но мне больше нечем было убедить ее в искренности моих намерений. По счастью, я не был столь глуп, чтобы предложить ей деньги, ибо это обернулось бы против меня, сколь бы сильно она в них не нуждалась. Должен сказать, ни разу, ни в ней, ни в ее дочери, я не замечал той алчности, которую другие, по их утверждениям, различали столь явно, хотя жалкое положение обеих бланди было бы тому вполне достаточной причиной. «Сара!» — подняв голову, позвала старуха несколько минут спустя. «Что ты думаешь об этом нескладном молодом человеке? Кто он? Шпион? Глупец? Мошенник или подлец? Он пришел воскресить прошлое, чтобы терзать нас? Возможно, он тот, за кого себя выдает, матушка? Думаю, ты можешь рассказать ему. Господь знает, что тогда произошло, и даже историк из университета не может скрыть истину от него. Ловко, дитя. Жаль, что наш гость сам до такого не додумался. Ладно, мы встретимся снова. Но вскоре ко мне придет один человек. Он потерял закладные на свой дом, и мне надо угадать их местонахождение. Вам придется прийти в другой раз. Завтра, если пожелаете. Поблагодарив ее за доброту, я пообещал непременно прийти на следующий день. Я понимал, что обращаюсь к ней с ненужным почтением, но что-то побудило меня поступить так. Ее характер требовал обходительности, хотя ее звание не позволяло ожидать подобного. Я уже неспешно пробирался через мусор и лужи в проулке, когда меня остановил раздавшийся у меня за спиной свист И, обернувшись, я увидел, что меня догоняет Сара. — На словечко, мистер Вуд. — Пожалуйста, — ответил я. — Сама мысль о дальнейшей беседе с девушкой доставила мне немалое удовольствие. Ты не против харчевни? Осведомиться об этом в те дни было вполне обычно. Многие из сектантов яростно бичевали обычай посещать питейные заведения. Лучше было пораньше узнать, с кем имеешь дело, чтобы не вызвать бурю оскорблений. «Нет», — отозвалась она, харчевне мне по душе». Я повел бы ее в королевскую лилию, которая принадлежала моей семье, и поэтому я мог пить там за меньшую плату. Но побоялся бросить тень на свое имя, потому мы пошли в другое место. Им оказался приземистый кабак, немногим лучшие лачуги самой Сары. Когда мы вошли, я заметил, что к ней здесь обратились недружелюбно. Скажу больше, мне показалось, что... «Не будь здесь меня, не миновать резкой перепалки», но я там был. И женщина за стойкой, налив нам две полные кружки, ограничилась глумливой ухмылкой. Слова были учтивы, а чувства, за ними скрывавшиеся, совсем наоборот, хотя я и не смог понять, почему. Невзирая на то, что я не совершил ничего постыдного, я почувствовал, как заливаюсь краской». Девушка, увы, это заметила и не приминула указать мне на мое стеснение. Ни в коей мере, поспешил возразить я, помните, со мной случалось и хуже. У нее даже хватило деликатности, чтобы первой пройти в самый темный уголок кабака, где никто бы нас не увидел. Я был благодарен ей за предупредительность и потому проникся к ней некоторым расположением. А теперь, господин историк, Обратилась ко мне девушка, отпив добрый глоток из своей кружки. «Будьте со мной откровенны. Вы желаете нам добра? Я ведь не позволю чинить нам новые беды. Моя мать достаточно натерпелась. Она устала и только в последние годы обрела покой, и я не хочу, чтобы кто-то его нарушил». В этом я попытался ее успокоить. «Моя цель — описать события долгой осады и влияние, какое оказали на дело образования умов в университете, расквартированные здесь войска. Роль ее отца в мятеже и в разжигании страстей в рядах армии и парламента так или иначе имела значение, но едва ли могла считаться решающей. Я желал знать лишь, почему войска тогда отказались исполнить отданный им приказ и что именно там произошло». Я надеялся запечатлеть это все на бумаге, прежде чем оно будет позабыто. Но вы ведь сами были здесь. Был, но в то время мне было только 14 лет, и я был слишком поглощен учением, чтобы заметить бунт непокорных. Помню, как горько был разочарован, когда школу нового колледжа выгнали из ее помещения возле галереи, и как думал, что никогда прежде не видел солдат. Помню, как стоял близ внешних укреплений, надеясь, что смогу вылить кому-нибудь на голову кипящее масло, мечтая совершить чудеса героизма, за которые благодарный монарх произведет меня в рыцаре. А еще я помню, как напуганы были все, когда город сдался. Но важные факты мне неизвестны. Нельзя писать историю на основе столь ничтожных свидетельств. Вам нужны факты. Большинство удовлетворяются тем, что сами себе их выдумывают. Вот что сделали с отцом. О нем говорили, что он человек порочный и буйный, и оскорбляли его за это. Их суда вам мало? Возможно, достаточно. Возможно, они даже правы. И все же я не могу не сомневаться. Как так вышло, что такому человеку поверили? За таким человеком пошли столькие его товарищи. Если он был столь отталкивающим, то... Как мог проявлять он такое мужество? Может ли благородство, если возможно применить такой эпитет к подобному лицу, сосуществовать с низостью? И откуда, тут я впервые осторожно попытался сказать любезность, откуда у него взялась столь прекрасная дочь? Если ей приятно было последнее мое замечание, она, увы, ничем этого не выказала нескромно потупленного взора, ни милого румянца, только черные глаза напряженно вглядывались мне в лицо, что стесняло меня еще более. «Я твердо решил», — продолжал я, дабы скрыть свою неудачную пробу, «выяснить, что произошло. Ты спрашивала, желаю ли я вам добра или зла, так вот, я не желаю вам ни того, ни другого. Тогда вы безнравственны». Истина всегда нравственна, ибо она есть отражение Слова Божьего. Поправил я ее, вновь чувствуя, что говорю что-то не то, и поэтому прячусь за напыщенной серьезностью. Я дам слово твоему отцу. Сама знаешь, ни от кого другого он его не получит. Он или будет говорить через меня, или вовеки останется нем. Допив последний глоток из своей кружки, она печально покачала головой. Несчастен тот, кто говорил так красиво, а теперь принужден говорить через вас. Полагаю, она совершенно не сознавала, какое оскорбление сорвалось с ее уст, но тогда у меня не было желания указать ей ее место, как она того заслуживала. Я поглядел на нее внимательно, надеясь, что это доверие побудит ее по меньшей мере замолвить за меня словечко перед своей матерью. «Помню однажды», — продолжала она, помолчав, «я слышала, как он обращался к своему отряду после молитвенного собрания. Мне было лет девять, так что, наверное, это было во время ворчестерской кампании. Они тогда думали, им скоро предстоит битва, и отец подбодрял и успокаивал людей. От его слов они раскачивались из стороны в сторону, и многие плакали. Возможно, они погибнут или попадут в плен, или проведут остаток своих дней в узилищах. Такова воля Господа. И не нам злоупотреблять попытками ее разгадать. Господь дал нам лишь один фонарь, дабы различить силу его доброты. И этот фонарь — наше чувство справедливости, голос правды, взывающий в душе каждого, кто готов прислушаться к нему. Те, кто заглянет в сердце свое, узнают, что такое справедливость и поймут. Сражаясь за нее, они сражаются за самого Господа. Этой битвой они заложат основу тому, что однажды земля станет общим достоянием и станет питать всякого родившегося на ней, и каждый станет глядеть на ближнего своего, даже на старика, недужного или женщину, как на равного в мироздании Божьем. Во сне и за едой, в бою и в смерти. Нам надо помнить об этом. Я не нашелся, что сказать. Она говорила так кротко и нежно, Голос ласкал меня. Когда она повторяла слова своего отца, Такие тихие, такие добрые, И с содроганием понял я глубоко порочные. Тут я начал постигать, что происходило тогда И в чем заключались чары этого бланди. Если столь обольстительно говорила простая девушка, то каков же был ее отец? Право есть досата, ни один добрый христианин не станет тут возражать. Пока не осознает, что этот человек желал не спровергнуть право хозяина, приказывать наемным работникам, проповедовал кражу собственности у ее владельцев и подрубание самих корней гармонии, связующей каждого со всеми, С кротостью и добротой Бланди вел этих несчастных невежд в пасть самого дьявола. Меня передернуло. Сара глядела на меня со слабой улыбкой. «Скажете, это бредни безумца, мистер Вуд?» «Как может кто-либо, не будучи безумцем или глупцом, думать иначе? Это же очевидно!» «Я и сама из семьи безумцев, и потому смотрю на вещи иначе. «Думаю, вы считаете, что отец использовал простых людей в одному ему ведомых дурных целях. В этом все дело?» «Отчасти», — холодно ответил я. «Это от дьявола, что подтверждено пожиранием младенцев и сожжением пленников». «Пожирание младенцев?» Она рассмеялась. «Сожжение пленников? Какой лжец наговорил такого!» Я это читал. И многие так говорили. И вы этому поверили. Я начинаю сомневаться в вас, господин историк. Если вы прочтете, что в море живут стоглавые звери, способные выдыхать огонь, вы этому поверите? Не безосновательной на то причины. А что ученый человек вроде вас считает основательной причиной? Свидетельство моих собственных глаз — или рассказ очевидца, чьему слову можно доверять. Но это зависит от того, что ты имеешь в виду. Я знаю, что Солнце существует, потому что могу видеть. Я верю, что Земля вращается вокруг Солнца, потому это следует из логичных исчислений, а также это не противоречит тому, что я вижу. Я знаю, что единороги существуют, потому что подобное существо возможно в природе, и потому что его видели надежные люди, хотя я сам его не видел. Существование же стоглавых огнедышащих драконов маловероятно, так как я не понимаю, как естественное существо может выдыхать огонь и не быть поглощенным собственным пламенем. Так что, как видишь, все зависит от логики. Таков был мой ответ. И я и по сей день полагаю, что это здравое рассуждение, в котором сложные понятия были представлены просто и доступно для женского ума, хотя я сомневался, что она их поймет. Но вместо того, чтобы поблагодарить меня за наставление, она продолжала упорствовать, даже подалась вперед в своей жажде диспута, словно изголодавшийся нищий, которому протянули корку пирога. «Иисус наш Господь! Вы в это верите?» «Да». «Почему?» «Потому что Его пришествие соответствует пророчествам Ветхого Завета. Его чудеса доказали Его божественную природу, а Его воскресение доказало ее вдвойне». «Многие могут претендовать на подобные чудеса. В дополнение у меня есть вера, кою я почитаю выше всех доказательств». Тогда вопрос более земной. «Король, помазанник Божий, вы в это верите?» И «Если ты имеешь в виду, могу ли я это доказать, то нет, не могу», ответил я, вознамерившись сохранять сдержанность. «Это не непреложное утверждение. Но я в это верю, потому что у королей есть отведенное место в мироздании» и, когда их низвергают, нарушается естественный порядок вещей. Недовольство Господа Англии было бесспорно явлено в последние годы обрушившимися на нее бедами. Когда король был умершвлен, разве ужасное наводнение не засвидетельствовало раскол в природе, какое имел тогда место? Этому очевидному аргументу она уступила, но добавила, а если бы я сказала, что эти дурные предзнаменования следствие того, что король предал своих подданных? «Тогда я бы с тобой не согласился. И как бы мы решали, чье мнение верное? Это бы зависело от суда разумных мужей, сделавших себе имя и положение, которые выслушали бы оба тезиса. Я не желаю попусту порицать тебя или огорчать отповедью. Но тебя нельзя назвать человеком, имеющим достойное положение или имя, а также, — прибавил я в попытке перевести беседу на более соответствующий предмет — Никто бы не спутал с мужчиной девушку, столь хорошенькую. Ах, вот как! Мое доброжелательное предостережение не совать свой хорошенький носик в серьезной материи, она отмела, тряхнув головой. Выходит, является ли король помазанником божьим, и по справедливости ли он занимает свой трон, зависит от решения людей. Есть какое-нибудь голосование? Нет, сказал я, слегка возбуждённый тем, что как будто не в состоянии остановить эту становящуюся все более нелепой перепалку. Я не это имею в виду, невежественная эта девчонка. Это решает один Господь. Люди лишь решают, принять им или нет Господню волю. В чем тогда разница, если нам не дано знать пути Господней? Настало время покончить с этим, поэтому я встал, чтобы зримо, так сказать, напомнить ей о разнице в нашем положении. Если ты можешь задавать подобные вопросы, — сурово сказал я, — то ты очень безрассудное и безнравственное дитя. У тебя верно было поистине дурное воспитание, если ты даже думаешь о таких вещах. Я начинаю понимать, что твой отец был действительно таким порочным, как о нем говорят. Но вместо того, чтобы остыть от моего выговора, она со смехом откинулась на спинку стула. Разгневанный и задетый подобным ответом, я выбежал из харчевни, чтобы искать убежище в моих книгах и заметках. Это был только первый случай, когда она не звела меня до столь глупого поведения. Стоит ли повторять, что я был тогда молод? Извиняет ли моя молодость то, как ее глаза дурманили мои мысли, а темные локоны заставляли заплетаться мой язык?